Глава 15. Закат долгого дня. Вы точно воины. Осведомился вполне серьёзный я, задерживая дыхание от едкого дыма, который знатно помог в недолговечных схватке, и вытирая тело духовника Витязя джады от крови, оказавшимся последним из подкрепления клана Хана. Ера 3 минут всего прошла. Хотя я редко видел долговечные бои. Правда, здесь ни у кого не было никаких боевых техник. Два витязя-духовника да и только, которые были гораздо слабее того усатого хрыча Валера. 15 мертвых тел. Склад превратился в могилу. Но сейчас он более напоминал гиену огненную. Повсюду уже пылал всепожирающий огонь, что стремился выбраться наружу, а едкий дым начал слепить глаза. И скоро здесь будет нечем дышать. Но свое дело я успел сделать и даже больше, лишь напоследок успел бросить очередной рассеянный взгляд на клетку с мертвыми. Когда я успел стать таким сентиментальным. А еще через несколько секунд пламя полностью поглотило детские тела. Арека толотизно ромасфер, детишки. Надеюсь, в следующей жизни вам повезет больше. Теперь же пора валить. Покидал я склад быстро, точнее, очень быстро. ведь разрастающийся огонь и дым следовали за мной по пятам коридора, через который мы прибыли с той подльюстасом. Пришлось даже подхватить кусок тряпицы, перед тем как сбежать, и на манер маски обмотать вокруг лица, чтобы не переведи бездна задохнуться. Вышла бы самая жалкая рианорская смерть. Из чего она сделана, что всё так превосходно горит? Хахатун лазартна я оглядываюсь через плечо назад. Коридор сейчас походил на полноценное жерло вулкана, даже дышать было тяжело. А в следующий миг треск и рокот пламени заглушила пронзительным воем сирена. Но выла она гораздо выше. Помнились токи идиоты! Дверь пришлось в прямом смысле выносить с ноги. это сумасшедшее пламя жарило нещадно до безумия. И пара лишних заторможенных шагов могла превратить обычный рянорский зад в зад с хрустящей корочкой. Поэтому в фармацевтическое крыло, где и производилась вся дрянь под названием Монументал, я не ввалился, а просто вкатился. Пришлось пару секунд поваляться на полу, но уже через мгновение я стоял на ногах. Тут и без того было до безобразия шумно. 10-12 суетящихся человек в белоснежных халатах падали настоящий гвалт. И так уж вышло, что своим появлением я на несколько мгновений привлёк солидное внимание. Точнее, привлекло внимание жёрло вулкана за моей спиной. И человеческого воя вдруг стало больше, а тело движений их разом увеличились. Но почти мгновенно в мою сторону на всей скорости направилось стройятся людей, разодетых в весьма разношерстные наряды и такого же разновилика возраста. Судя по их спокойному виду, пламя в коридоре, которое, по-видимому, уже объяло верхние этажи, их ничуть не смущало. Во главе находился мужик средних лет в дорогом костюме, а по бокам были вылетые азиане из Миравина. Даже оружие и одежду были похожи: тщательно скрываемые катаны и традиционная восточная одежда. Молодую парень не почти старик. Правда, в моём мире это были ещё те животные, Они одними из первых примкнули к людям для охоты на рионорцев. Если я не совсем дурак и паутина не врет, это японцы. Но здесь на их новой родине их называют экспатами-переселенцами или просто экспатами. Мужик по центру еще не начал говорить, а старик уже начал действовать. Тот бережно на легкий бег и помчался в мою сторону. Рука моя сама потянулась к оружию. Но у следующего мига меня осяк приказной тон того самого рософуриного франта в чёрном костюме. Отставить, боец! Убрать руки с оружия! Это свои. И каково было моё удивление, когда старик промчался мимо меня, по-будто смерив меня презрительным взглядом, словно я был какой-то машкарой. Руки и частично тело его вдруг вспыхнули слабым красноватым сиянием, а яростное пламя в коридоре, которое начало уже перебрасываться на стены. Резко замедлил ход. Его словно кто-то удерживал. Вот так номер. Но самым важным было совсем иное. Реанорские инстинкты будто взбесились, ведь впервые в этом мире своим чутьём ощутил циркуляцию магических потоков, а также наконец встретил одарённого, одарённого со стихии огня. «Не Неглусто, скажем так, и управление у него. Ой, как хромает. На единицу с минусом. У меня на родине ему бы не доверили охранять даже амбар со скотом, да и надолго его не хватит. Пламя слишком мощное. Проанализировал я в полглаза все успехи старика по остановке пожара, передо мной как минимум был один из той самых хвалённых знати. Где вся охрана, боец? И что с тем нарушителем, который влез на склад? Рявкнул напыщенно костюм на меня. А вы чего встали? Работайте! Здесь скоро сыскаников и бригад пожарных будет выше крыши. Собрать всё подозрительное и покинуть это место. Остальное пусть горит, заорал он на замешкавшийся персонал. Стоп, какой ещё боец? Крыло ровимы мне взад. Лишь через столику мгновение до меня дошло, о чём он говорит. На мне ведь форма местной охраны. Вот так казус. Прямо сейчас меня распирало от того, чтобы не засмеяться во весь голос. Это ведь подарок бездны. Он он всех перебил. Проскулил невнятно, я задыхаясь, что было сил, и не снимая своей импровизированной маски с лица. Нам удалось его ранить, после начался пожар. Кто-то выстрелил не туда. А затем нарушителя поглотило пламя. Он не смог выбраться. Я видел это собственными глазами. Он точно сдох. Что с уликами? Багровея широко раздувая ноздри, не унимался костюм. «Улики? это он так о тех сопляках отзывается. Что ж, ладно. Точно, там всё в огне. Никто не выберется!» ответил я, тяжело дыша, продолжая играть в роли последнего страдальца и погорельца. Костюм вдруг разом выдохнул и расслабился и даже показал подобие слабой улыбки на самодовольной харе. Фух, слава богу, протянул довольный мужик. А вы пошевеливайтесь, Времени в обрез прикрикнула на остальных. Господин Аскарханов, вдруг спокойно начал самый младший строица, обращаясь к костюму. По виду тому было ли 20-25. Мне кажется, что мой дедушка Ясака и патриарх клана Хингу скоро начнут жалеть, что доверили вам столь важное дело. Вам так не кажется? Вы и без того своими действиями сильно привлекли ненужное внимание тулаевых. А ведь мы просили воздействовать аккуратней. Думаю, мастер Нураю поддержит меня в этом умозаключении». Поддерживаю, с напряжением в голосе выдал тотчас старик, а лицо уже было покрыто градом пота. Я же говорю, что этот старый хрыч слабак. Вы сами всё видите, Семён Павлович, улыбнулся одними уголками губ молодой парень. Мы отвлеклись от важных дел и прибыли сюда инкогнито, чтобы удостовериться в том, что производство монументала наладилось и проверить его качество. И что я вижу? Нападение, вторжение, не говоря уже о дрянной охране. Продолжил он кивая на меня головой с явным отвращением. А эти так называемые усиливающий стимулирующий потенциал пелле полная дрянь. Мы так не договаривались, когда передавали вам рецепт. Нужно лучше проверять монументал, повысил вдруг тот голос. «И моему деду плевать, сколько третьесортной шевали после этого сдохнет вам ясно? А также разберитесь с вашим так называемым нарушителем наконец. Ого, а он суров. Спеси много, прям как у меня. Говорит много, прям как я. Подали счета, то прямо как Стас. Похоже тоже маг, прямо как этот старый хрыч. Оценил я мгновенно качество этого болтуна. Медленно и верно делая шаги к старику, ведь поток людей медленно таял. Как раз то, что мне сейчас нужно. Дмитрий, это лишь стечение обстоятельств и недоразумения». Решил оправдаться оскарханов утирая пот со лица, потому как температура всё повышалась, а старый пень в любой момент мог не выдержать. В следующий раз мы будем лучше подготовлены. Этот следующий раз ещё нужно заслужить, Семён Павлович, отрезал грубый экспат. обо всем случившемся узнает мой дед, нынешний патриарх клана Ясака. И уже он будет решать продолжать с вами сотрудничество или Почему это пламя такое яростное? Вдруг рявкнул громко старикан, перебивая болтуна и привлекая тем самым внимание. Он даже успел пронзить злым взглядом Аскарханова, а тот уже в свою очередь бросил подобный взгляд на двух последних людей из персонала. Всему виной склад, испуганно взглатыва промемлил один из них. «Во имя материнской любви, причём здесь этот склад?" прорычал костюм. Там хранился весь доступный магикарий. Чуть увереннее высказался второй, думая, не надо объяснять, как он взаимодействует с огнём. "Пошли прочь оба!" закричал на них Аскарханов, и через несколько секунд от них след простыл. Но вот в чём была вся соль: убегали те не лифтом, а лестницей, значит, есть и другой выход. Главное, нужно уйти так, чтобы меня не заметили. Правда, осталось одно дело. Ещё минута, и мой резерв будет пуст, слабым голосом сообщил старикан Нораё. Надеюсь, вы всё забрали, потому как дольше я не выдержу, а ещё через пару минут здесь будет настоящее пекло. «Три минуты? Мне хватит с головой. Нораё, Семён Павлович, уходим, а ты? Ты останешься здесь бросил мне презрительно тот самый болтун с едкой и самодовольной усмешкой Считай, что ты провалился как воитель, и этот захудалый клан Хан более не нуждается в твоей помощи. Тебя уволили, а так как слышал ты слишком много, то последуешь за своими друзьями. Попробуй, маг, гаготал я, весело очерившись. Те кретины тоже так считали, но сдохли. Трепещу ракуима. Тут объявился местечковый судья, а манера речи прямо как у проклятых дуаенов. Прямо бесит. Что за хрень собачья? Да я тебе заголосил петухом Аскарахана, глядя в мою сторону, но договорить он так не успел, так как стал захлебываться кровью собственного горла. И вошла ему точно в кадык. Этот мужик был вовсе не воин. Стоило так называемому Дмитрию закончить свою речь, как от тевом мгновенно повеяло ветром. Арианорские инстинкты вновь дали о себе знать. Без них, скорее всего, я бы присоединился к мертвецам древнего поля битвы. Только действовать я стал заведомо раньше, ведь план у меня был точно такой же, как и у этого болтуна-воздушника. Отпускать я их не собирался, ведь для меня схватка с магами ещё прощеющим сновителями. Кто же знал, что мне так сегодня повезёт? Да, парень был магом воздуха, а по едва уловимым колебаниям потоков магии По силе был где-то равен старикану. Точнее, уже покойному старикану. Тот даже не обратил внимания на весь разговор, а целиком и полностью был сосредоточен на возгорании. А Дениулави мышек в сторону, уже до дрожи знакомый шелест извлекаемого джада из ножен. И в завершение всему, удивлённых хрип полустон мага огня, который в последний миг успел опустить на меня свой цепкий и напряжённый взгляд. Первый удар что-то неведомое заблокировало, но уже со следующим всё пошло на лад. Гинжел с хрустом вошёл тому промеж ребер, а второй вонзился точно в сердце. Умер он мгновенно, так и повестув на мне, тем самым прикрыв меня от удара Дмитрия. А затем я ощутил и свистящие удары, что-то стало вонзаться в спину. Об этом говорили множественные брызги крови куски мяса, что уже летели с тела Нурая. Дмитрий стоял от нас всего в нескольких шагах, но эти шаги с туши старика на плече показались мне вечностью. А уже через пару мгновений два мага столкнулись, и один повалил другого. Мёртвый и распотрошённый придавил собой живого, и одетого с иголочки. Прямо сейчас мне казалось, что я оседал дикого сидел дикоготавтонского жребца, рада Орианона. Похоже, парень пытался реализовать весь свой магический арсенал. Жаль не могу посмотреть внимательнее. Удары наносил прямо сквозь тело но Нораю, что превратилось в кусок жуткого исколеченного мяса, под негодующий крик и проклятия Дмитрия, которые секунд десять спустя превратились в истощённый вопли боли. И наносил я их до тех пор, пока кинжал не преодолел выставленную воздушную защиту одарённого и не вонзился в мягкую плоть. Только после череды моих атак я ногой отбросил то, что осталось от некогда, наверное, сурового аристократа. И посмотрел на умирающего изобхлёбовывшегося Дмитрия. Множественные ножевые порезы, несовместимые с жизнью, вынес я с истеричным смехом вердикт, тяжело вдыхая и выдыхая. Как же со всеми вами сложно. Похоже, твой дедуле не дождётся внучка. Всё же до эфира пришлось использовать. Это всё-таки маги, да и в прямом столкновении они меня прикончили бы за пару секунд. Спасибо без них, что они приняли меня за другого. Фактор внезапности удался. Как же так? Жизнь странная штука. Пару недель назад я вообще был в другом мире, а вот сейчас стою перед тобой. Ой, что это у тебя здесь? Дай-ка взгляну. От любопытства я даже приподнял брови, ведь парень окровавленными пальцами ещё пытался дотянуться до внутреннего кармана, параллельно с этим кидая на меня озлобленно обречённый взгляд. И после пяти секунд тщательных поисков Я выудил из кармана бумажник и пару ампул янтарной жидкости. Пригодится. Чутье подсказывает, что это, пришлось даже принюхаться тщательней. Нечто... целебное? Знаешь, что я тебе скажу, человек? Осведомился я о умирающего аристократа, продолжая мородёрствовать уже на тело Маскарханова, изредка глядя на буйствующее пламя. Насчёт одного ты был прав. Охрана тут действительно полное дерьмо. Вы, но ответа не последовало, ведь тот затих мгновение назад. А вот пламя всё набирало сил и приближалось безумной скоростью и пожирало помещение метр за метром. Я уже сделал несколько шагов, чтобы поспешно покинуть эту едоль печали и где-то убийство, но взгляд зацепился за оружие Норае и Дмитрия. Пришлось даже тяжело вздохнуть от такого дурацкого сознания. Ладно, кажется, сегодня Повезло не только тем детишкам, но и Алёне. И ревущий огонь вторил мне горящими обломками, что сыпались откуда-то сверху.